Глава вторая Я продолжал сканировать местность, но отмечал, что Гиг справляется с этим куда лучше. Любое движение зверей и птиц он замечал заранее и видел куда дальше, чем я. Вот оно, зрение высокого ранга. Однако первым из нас отыскал след эскулаб. «Она в сознании, смотрите». Парень указал на крону дерева где под определенным углом можно было увидеть стрелку направления. «Лихо, но неэффективно», — оценил оставленное послание Гик. «Если бы не шли здесь, по этой тропе, то они увидели бы подсказку». «Так может, это не звериная тропа?» — предположил я. «М?», -м? — Гик с некоторым непониманием посмотрел на меня, а после перевел взгляд на тропу. «Интересная мысль». После сказанного он провел быструю технику, которая никак не проявила себя. Ага, ничего. А если так? И снова техника, проведенная с такой скоростью, что я даже движений не заметил. Слишком быстро, практически моментально было проведено. Ты прав, тропа не звериная. Значит, мы идем в верном направлении. Дальше мы шли тем же темпом. А я думал, что как-то все хорошо складывается. Гик не заинтересован в спасении Маргариты. Он хочет мести за друида. «То есть ему совершенно некуда спешить, в отличие от нас и тем более Стива. Может, именно поэтому он взял нас с собой? С другой стороны, мы понятия не имеем, что там впереди. Ассоциация, Дэйс Кулап на секатором навели жути, словно эти культисты хуже мутантов и рейдеров». Такой контраст вводил в замешательство. «Дерьмо! Так и знал, что это случится!» Гик неожиданно повернул голову в сторону. «Что такое?» Я не понимал, от чего он изменился в лице. И только после этого мне на браслет пришло сообщение от секатора. Они вышли на явный след, после чего Стив бросился вперед, забыв о товарищах. «Дерьмо!» — повторил я за гиком. «О чем я и говорю! Пойдем, нельзя дать ему натворить дел!» «Иди вперед, мы догоним!» — произнёс эскулап, у которого уже в обеих руках было по оружию. «Тут почти милю топать! Вас не сожрали только потому, что я здесь!» я не могу вас оставить так что придется вам потерпеть немного парень нас не слушал просто схватил обоих за шиворот и прыгнул вперед прыжок следовал за прыжком а мы болтались в его руках как какие то тряпки хотя стоит заметить особого неудобства помимо окружающей головы конкретно я не ощущал не знаю как искулаб чувствовал себя в своем состоянии но мне было нормально но кроме чувства собственного достоинства вот оно страдало по максимуму Я уже перестал удивляться, Гик даже без браслета определил местонахождение остальных из наших. Его чутье просто на феноменальном уровне, и он полностью оправдывает свой ранг. «Идите следом, а я вперед», — сказал Гик и исчез. Только поток воздуха мне подсказал, куда он побежал. Действительно, скорость поражает. И вот этот человек опасается врагов заемной силой? Что же там за монстры? «Хватит валяться, у нас тоже работы хватает». Секатор поднял из кулапа и, закинув ее руку себе на плечо, помогал ему идти. Тот был на вид очень плох, ему бы отлежаться не помешало. Я уже мало что понимал. Череда событий и приказов перевалила за грань моего понимания. Казалось, мне тут совершенно не место. Я просто не знал, чем могу помочь. Но отступать нельзя. «Потерпи. Сейчас подкрепление подойдет и тебя эвакуируют», сказал секатор, смотря вперед. Насколько я понял, он обращался к Искулапу. «Джон, скорее всего, тебя тоже заберут. Мы ошиблись. Черная жрица не обезумела, и поэтому подстраховка не понадобится. Извини, что втянули тебя в это. Ничего. Главное, чтобы мы вовремя среагировали. Остальное неважно». Он прав. Раз Маргарита нужна культистам живой, и она успевала оставлять подсказки, то девушка остается здравомыслящей. В моем присутствии более нет нужды однако я по-прежнему обеспокоен ситуацией. Впереди, на некотором расстоянии, начала твориться какая-то вакханалия. Под вспышками пламени, раскатов грома и беспорядочных выстрелов, поднялось облако пыли. Я не успел даже подумать о причинах случившегося, как мимо моего лица пролетело нечто очень быстрое и обдало жаром. Тело среагировало быстрее мозга, и я пригнулся к земле. «Вот, уже шмаляют! усмехнулся секатор. «Эйдер, первый заслон» объяснил нам Скулап. «Пока наши парни тратят на них время, мы упустим культистов. Нужно было понаждать подкрепление». «Думаю, Стив нового мнения», сказал я, практически уверенный, что именно из-за него Гику пришлось срочно вступать в бой. Брат рвётся спасти сестру. Ему важно, что главные виновники могут сбежать. «Понимаю его. Даже сейчас я хочу броситься вперед, чтобы освободить Марго, хотя и был и отвергнут», сказал Ронин. Его цепи, словно живые, окружили нас, стелясь по земле и слегка подрагивали. На данный момент он был единственным, кто способен отреагировать на любую угрозу. Собственно, за этим он и здесь, чтобы защищать нас. Подкрепление уже на подходе. Ждём», — произнёс эсклаб, садясь на землю. Секатор же, освободив руки, провел какую-то технику, и нас окружила полусфера. Шальные пули продолжали пролетать над нами, поэтому такая подстраховка будет не лишней. Я взглянул на карту, но не увидел на ней приближающихся стражей. Либо они далеко, и сигнал браслета просто не достает, либо причина в другом. Пытаясь понять, в чем дело, наткнулся на оповещение, а прочитав его, опешил. Меня временно разжаловали до гражданского. На время разбирательства я не являюсь действующим стражем, а значит, все привилегии этой должности аннулируются. То есть у меня нет права свободно носить оружие. «Я теперь здесь, как обычный, пробужденный, да еще под ожиданием ареста». «Абзац!» — только и сказал я. «А ты как думал?» «И да, напомню, мы тебя предупреждали». Секатор был не то чтобы доволен моей реакцией. Скорее, таким образом он хотел меня поддержать. И что-то у него плоховато то вышло. «Не переживай, мы прикроем, ведь правда?» — произнёс Эскулап, в конце обращаясь к Ронину. «Да, в крайнем случае свечку за тебя поставим». «За тебя вступился Страж ранга Если он выживет, то считай, ты получил покровителя. А этот покровитель очень сильно задолжал нашему бывшему командиру». Секатор несколько раз очень явно кивнул в сторону из кулапа, который занялся тем, что выравнивал своё дыхание. Магия начала возвращаться к нему. «Они рядом!» — произнес Ронин, посмотрев в сторону, откуда мы пришли. Тем временем бой, громыхающий до этого впереди, стал немного тише. Я никогда раньше не видел в деле такое количество стражей высокого ранга. Они словно тени промелькнули мимо нас, тогда как перед нами остановилось всего несколько. Не знаю, сколько людей послали сюда, но только по моим прикидкам их больше трех десятков, и все высокого ранга. «Докладывайте», — скупо приказали нам. Два стража пошли на штурм. Один эмоционально нестабилен, спасает кровного родственника. Второй хладнокровен но имеет вопросы к культистам, жизненно важные и лично для себя. «Оба стража С-ранга или рядом? Враги с уровнем угрозы А или выше?» — объяснил ситуацию Ронин. «Ваше состояние?» — последовал второй вопрос. «Б-ранг — высокая ценность, истощение магических сил», — сказал Ронин, указывая на эскулапа, после чего перевел палец на меня. «Ф-ранг — под агрессивной защитой С-ранга. Все присутствующие имеют косвенную или прямую принадлежность к ситуации и жертвам. «В остальном отряд в полной боевой готовности», — закончил он говорить. Я был несколько удивлен таким коротким вводом в курс дела. Он в нескольких словах буквально все рассказал о нас. Остальное можно просто додумать и прийти к правильному решению. То есть первым делом пришедшему командиру подкрепления дали понять, что происходит на передовой, какой там работает авангард и против какого врага ведётся бой. Затем отвечающий прошелся по нам, пояснив, какая у кого ценность. Эскола получил оценку высокой ценности, скорее всего, за свои неординарные знания и тому факту, что он допущен к информации о культистах. Вместе с этим Ронин объяснил, чем вызвано его состояние, дабы можно было правильно оказать помощь. Затем он переключился на меня, где указал самое важное, что я под защитой S-ранга, и не просто под какой-то там, а под агрессивной. То есть, если со мной что-то случится, можно вызвать гнев могущественного стража, что, конечно же, захотят избежать. «Ожидайте!» — бросил он нам и отошел от нас, активируя браслет. «Сейчас, видимо, будет проверять полученную информацию». А бой тем временем продолжался с новой силой. До нас доносились только отголоски, но даже отсюда я могу представить, какой там творится ад. И, честно сказать, не так я представлял себе наш рейд. Вот уж точно хорошо, что мы запросили подкрепление. И раз бой до сих пор идет, отпор там дают достойный. Серьезные бойцы, серьезный бой. Убойные техники. И там бы я помер, даже не осознав, что меня прикончило. Забавно, что на этот раз все для меня обошлось без травм. Стоит этот отпраздновать по возвращении домой. Конечно же, если меня не казнят. «Джон, а какие у тебя планы на ближайшее будущее?» — спросил меня секатор, причем таким голосом, словно просто интересуется, как у меня дела. Как если бы он хочет спросить что-то другое, но заходит издалека, подготавливая почву для диалога. «Я смог получить добро на поступление в Бастион. Когда перейду на следующий ранг, и они готовы меня принять». «Правда? За какие это заслуги тебе столько чести, интересно?» Секатор искренне удивился моим словам. «За подвиг? И, надеюсь, они сдержат слово». «Не стоит слепо рваться в услужение. Сперва разу знаете, с кем имеете дело», — сказал искулаб кутаясь в собственное деяние. Выглядело так, словно его знобит. «Что с Маргаритой? Что с Бастионом?» «Ты постоянно сажаешь мне в голову семя сомнения. Зачем?» «Ну, конечно же, чтобы предостеречь», — воскликнул секатор. У нашего общего знакомого нюх на всякого рода обманы. Если он так говорит, то стоит прислушаться. До встречи с вами у меня все было хорошо. Я стал стражем, тем, кем всегда мечтал стать», — начал я жаловаться. «Хотелось, чтобы они услышали, что принесли мне немало беспокойства. Насколько я помню...» «До встречи с нами тебе сломали ноги на ознакомительном тесте». Секатор улыбнулся. «А после ты получил оружие, благодаря которому смог выжить в форте и стать героем». «Верно, Джон, мы не настолько тёмные». «Выходит, вы все таки следили за мной?» Я понял, о чем он толкует. «Что ж, этого следовало ожидать после применения той техники». «Вынуждены были следить. Однако мы всегда были честны перед тобой, и ты это знаешь». «Да, я понял уже, что погорячился». «Нужен отдых, причем спокойный, без всякого рода активностей». После сказанного, мне невыносимо захотелось упасть на кровать и в ней раствориться. «Джон, неохота разрушать твои планы, но мы бы хотели тебе кое-что предложить», сказал секатор с улыбкой прожжённого торговца, что желает любыми способами впарить товар.